Хенри Катнер. Мелкие детали. Первое, что он сделал, почувствовав, что его не преследуют, направился прямиком к газетному киоску. Хотел выяснить, которое сегодня число. Он не знал, сколько времени провел в замке Ив. После первого года уже нет смысла следить за календарем. Сбежать не было никакой возможности. Эдмунд Дантес выбрался из исторического замка Ив, но дважды эта уловка не сработает. Когда постояльцы этой гостиницы умирали, где-то в подвале быстро проводилась кремация. Это был один из тех немногочисленных и малоутешительных фактов, что он сумел разузнать за свой срок заключения. За все это долгое время он ни разу не покидал одиночную камеру без окон, где жил, можно сказать, в роскошной обстановке и в обществе без привлечения роскошной сиамской кошки Шен, которая спасала его от глухой тоски. Бросить Шен оказалось мучительно тяжело но она была привязана к вещам, а не к людям, и не чувствовала себя пленницей. Чудо, которое дало ему возможность бежать, долго ждать не стало бы. Он воспользовался шансом и выбрался наружу, когда снизу еще доносились последние отзвуки взрыва. Он не понял, что произошло. Ведь важные шишки, управлявшие замком, свое дело знали туго. Чтобы выбраться, он залез в мешок, который бросили вместе с десятками других в грузовой лифт, и на время доверился лишь осязанию и слуху. Те подсказали немного, но он понял, что с мешками управляются механизмы. По крайней мере, у вертолета была автоматическая система управления, это он выяснил, когда вылез из мешка. Пока разбирался с упрощенными до да нельзя приборами, прошла пара весьма неприятных минут. В 1945 году вертолеты были крайне сложными машинами, и он приготовился решать непростую задачу. Но оказалось, что напрасно. Не успел он приземлиться, как панель управления разразилась визгом и вспышками. Видимо, это предостережение. За ним уже наверняка гонятся важные шишки, которые много лет продержали его в Ифи. Нет, заключение было вполне комфортным. Он сохранил отменную физическую форму. Специальные процедуры поддерживали его телесное и психическое здоровье. Телевизор занимался его образованием и досугом. Можно было читать книги. Но он не видел ничего печатного, выпущенного позже июня 1945 года. Может быть, поэтому тревога не въелась ему в мозг и нервы. Он не чувствовал себя отрезанным от всего. Конечно, знал, что мир движется вперед, но самого движения не наблюдал. От этого было легче. Вертолет приземлился на вспаханном поле. Стояла ночь, но светила полная луна. По силуэтам, на фоне тусклого сияния, беглец понял, что неподалеку большой город. Воздушный корабль, доставивший его, взмыл в небо. На корпусе не было огней, и вертолет быстро пропал из виду, направляясь к стратосфере. Он сделал несколько глубоких вдохов, и кожа ощутил чей-то взгляд. По спине пробежал холодок. Теперь этот человек осознал себя белым заключенным. Все было другое, но не слишком. Главное осталось. Ходили люди. Мода изменилась довольно слабо. Он носил копию своего костюма, в который был одет в тот июньский день 1945 года, когда за ним пришли они, важные шишки. Шишки сидели снаружи и ждали, прикрыв лица, а громилы, сопровождавшие их, изъяли тенинг. «Я одеев тенинг, подумал он, и с удивлением обнаружил, как непривычно это звучит. Он отвык думать о себе в первом лице. Спокойное, привычное осознание себя как личности в тюрьме постепенно исчезло. Он, словно ребенок, практически утратил ощущение собственного «я». Заявлять о существовании своего «я» не было потребности. Я Дейв Теннинг, но есть еще один Дэйв Теннинг. И тут ощущение реальности исчезло и подступил страх. До сего момента Теннинг не вполне осознавал, что во внешнем мире разгуливает его альтер-эго. Потому что в замке довольно скоро понятие внешнего мира для него по большему счету исчезло. Внешний мир и его обитатели постепенно ушли в прошлое. Даже те люди, которых он близко знал, были менее реальны, чем Сиам Кашин с ее эмоциональной отстраненностью. С одеждой проблем не возникло. Никто на него не таращился. Денег при нем, конечно, не было. И это представляло затруднение, существенное, но преодолимое. Ребята встар под себя. Но надо постараться не встретиться с сложным деевым теннингом раньше времени. Может быть понадобится пистолет. Этих двойников можно убивать. Они всегда умирали, когда умирал оригинал. Поэтому оригиналов и оставляли в живых, и содержали в хорошей физической и умственной форме. Существовала неразрывная связь, какое-то взаимодействие на уровне психики. Оригинал был источником некой жизненной силы, которая стимулировала жизнеспособность копий. Во всяком случае, такие мысли возникали у Теннинга, и все хорошо сходилось. Но ощущал он себя странно, поскольку это был уже не его мир. Все время казалось, что кто-нибудь из прохожих остановится и посмотрит на него, и поднимет шум. Нельзя угадать, что именно вызовет подозрение. Но главная причина, что он уже не здешний. Он родом из 1945-го, как ни крути. Почему его взяли, он тоже знал. Журналист, ведущий колонку светских новостей, имеет возможность влиять на общество. Важным шишкам были нужны на ключевых постах свои люди, двойники. И таких наверняка имелось немало. Вот 1945-й стал переломным. Один из немногих исторических моментов, когда открылся ящик Пандоры, и изумленным глазам цивилизации явилось много, слишком много. Германия стояла на коленях, Япония пришла в упадок. И весь послевоенный мир был охвачен тревогой. Не потому, что многое предстояло сделать, но потому, что представилось слишком много способов, как именно сделать. Это был не ящик Пандоры, это был ярмарочный мешок сюрпризов. Социальные проблемы выглядели намного серьезнее технически, поскольку человеческая натура в основе своей осталась прежней. Люди меняются не так быстро, как вещи. Можно гарантировать, что в каждом котелке по воскресеньям будет вариться куриный концентрат, но смена общественного устройства – совершенно другое дело. С виду мало что изменилось, он даже узнавал отдельные места. Появилось несколько новых зданий, хотя не так уж много. Автомобили приобрели другой дизайн, без обтекаемых форм и стали более приятны глазу. По улицам двигались автобусы без водителя, время от времени останавливаясь у тротуара. Уличные фонари отбрасывали не такой свет, как раньше. В витринах были выставлены одежда, спортивные товары, алкоголь, игрушки. Ничего принципиально нового. Но именно из-за мелких перемен город стал враждебен. Теннингу казалось, что он сюда не вписывается. Вдобавок он знал, что где-то ходит другой Дэйв Теннинг, занявший его место. И понимая это, он лишался ощущения себя. На секунду возникло странное чувство вины. Почудилось, что по из Ифа он нарушил чьи-то тщательно продуманный план. «Ты чужак», — как будто говорили люди и проходили мимо, не глядя на него. «Ты чужак». «Чужак? Ну уж нет. Я восемь лет прожил в этом городе. Я трудился в Нью-Йоркской газете, и люди читали мои статьи. Я не вынчил ни Пайл, ни Дэн Уокер. Я просто второразрядный колумнист, и я всегда отдавал себе в этом отсчет. Но меня читали за завтраком, за кофе. Люди получали удовольствие от того, что я копаюсь в грязи. Я Дэйв Теннинг, и меня то ли на годы, то ли на века заперли в маленькой уютной камере с волшебной библиотекой и кошкой по имени Шен, которую интересует только одно – сама кошка по имени Шен. По городу расхаживает призрак. Куда он идет, того и сам не ведает, но ему нужно вернуться к прежней жизни. Для начала узнать сегодняшнюю дату. В газетном киоске продавались обычные газеты, а также маленькие толстые диски из пластика или глянцевого картона. Тенинг остановился и выгляделся. Сегодня рыбы дека 7. Как это понимать? «Газетку, мистер?» – спросил продавец. «Лист или рота?» «Погодите», – сказал Тенинг. «Которое сегодня число?» «Дека». Он хотел было задать следующий вопрос, но не стал, а повернулся и пошел дальше, размышляя о том, Что значит седьмой? Седьмой год. Не нашей эры, а какой? Вот с такими молочами, как это, свыкнуться будет труднее всего. Люди не меняются, они только стареют. А вот новые увлечения, технические бытовые новинки появляются быстро, так что и не заметишь. И который сейчас год, он так до сих пор и не выяснил. Ну да и черт с ним. Это Гарнер Стрит, и он знает, где находится здание Стар. Тенинг вскочил в восстановившийся автоматический автобус и захотелось курить. Впервые с момента побега он расслабился, но нервы оставались напряжены. В автобусе никто не курил, он вообще никого пока не видел с сигаретой. Здание Стар стояло где прежде, большое, ветхое и, как ни странно, темное. Электрическая надпись на крыше исчезла. Тенинг поднялся по ступенькам и подергал старинные двери. Они оказались заперты. Он стоял и не знал, что делать. На этот раз он по-настоящему испугался. Лисица, за которой гонятся охотники, прячется под землю. Но если она обнаружит, что анару завалили, дело плохо. Тенинг машинально обшарил карманы один за другим. Пусто. Какой-то коренастый мужчина, прогуливавшийся по улице, остановился и посмотрел на Тенинга. Под кустистыми бровями возникли алмазные точки света. — Они закрываются в нацик, — сказал мужчина. Тенинг обернулся к дверям. «Во сколько?» «Внадцать». «Вот значит как». «Государственные учреждения», — пояснил мужчина, пожав плечами. «Работают по расписанию. Даже не пытайтесь». «Не раньше в утра». Тенинг спустился по ступенькам. «Я думал, это здание стар. «Нет», — ответил уверенный, спокойный голос. «Уже нет. Но мы и так и предположили, что вы сюда придете». Нервы словно взорвались. Кулак Теннинга врезался в челюсть мужчины, а вслед за этим мощным ударом последовало еще несколько. Теннинг бил как в истерике. И только услышав встревоженные голоса, осознал, что противник лежит и что приближаются люди. Улицы и переулки были ему знакомы, и он оторвался довольно легко. Это помогло слегка успокоиться. Преследователи оказались случайными прохожими. Были бы это люди из замка Ив, так запросто он бы не отделался. Итак, они все знают и идут по следу. Прекрасно. Ему нужен пистолет. Или здоровенная шипастая дубина. Ядовитый газ, сверхмощная бомба, огнемет тоже сгодятся. А больше всего нужно убежище. То обстоятельство, что он так хорошо знает город, может сослужить ему дурную службу. Мелочи стали другими, а именно мелочи способны подвести. Возможно, он слишком многое принимает как само собой разумеющееся, Но что, если, к примеру, эта аллея, так похожая на хорошо знакомую по Уэй, возьмет и уведет в сторону, обратно к замку Ив и Кошки? Теннинг пошел по Скидрову и увидел, что она не изменилась, в отличие от людей. Он никого не знал. Может быть, при ином общественном устройстве вокруг были бы другие люди. Но иное ли это устройство? В глубине улицы обнаружилась дешевая пивнушка. Теннинг зашел туда, и его сразу много удивило. Посетители расплачивались за выпивку какими-то жетонами. Под захеревшим деревом, растущим в катке, в одиночестве сидела девушка и ладонями обнимала стакан виски с содовой. Она перехватила взгляд Теннинга. Появился официант. Теннинг поспешно встал и направился к телефонной кабине. Но внутри висели какие-то приспособления и не было телефонной книги. Он вышел, беспомощно постоял и вернулся к девушке. Она тоже выглядела потерянной. «Можно я сяду?» – спросил Тенин. «Вечно у меня ничего не выходит», – ответила она. «Мне не угнаться за этим всем. А ты не тот человек, вот в чем штука». Она была пьяна, причем изрядно, но держалась хорошо и даже умудрялась выглядеть симпатичной. «Садись», – сказала она наконец. «Ты тоже запутался?» Запутался и остался без гроша в кармане. Мне нужна монетка, позвонить. Синие глаза расширились, и она расхохоталась довольно грубо. Потом подозвала официанта: два виски с содовой. Тенинг ждал. Напиток был вкусный, но не забирал. Не пьянящий алкоголь, предположил он. Так что насчет монетки, напомнил он. Спасибо, что угостила, но мне правда нужно. «Нельзя позвонить в прошлое», – перебила она, и у Тенинга на пригласе похолодела спина. Он стиснул бокал и осторожно спросил. «Ты о чем?» «Мне тоже жаль, что все теперь по-другому. Я выросла не в то время. Есть люди, которые просто не могут приспособиться. Вот и мы с тобой такие. Я Мэри, а ты?» «Дэйв», – ответил он, ожидая реакции. Но ее не последовало. «Стало быть, не знает. Ты откуда ей знать?» «Не может весь мир за ним шпионить. Не может весь мир быть заодно замком Ив. Вот та кошка, прохаживающаяся по кирпичному полу, не состоит в телепатической связи с Шен и не докладывает ей о местонахождении бежавшего узника». «Почему нельзя позвонить?» – спросил он. «Нет смысла держать телефона для таких, как мы, дружок. Мы вымрем. Мы не можем давать потомство». Нам не причиняет вреда, потому что мы никому не мешаем. Если не вписываешься, что делать? Напиться и думать про Энди. Энди ты не знаешь. О ком ты? Она рассмеялась. Он умер, а я нет. Или наоборот. А я тебя тут раньше не видела. Меня не было в городе. Долго. Я никогда не пыталась уехать. А телефон? «Ты же знаешь, как они сейчас работают», — сказала она. «И как их называют?» Теннинг разглядывал часы, висевшие на высоко на стене, и никак не мог разобраться в цифрах. Это были не цифры, это были какие-то произвольные значки. «Села плюс», — подсказала Мэри. «Так что времени у нас еще много. Энди не придет. Я уже сказала, что он умер». «Важны мелкие детали». Здесь изобрели свой календарь, придумали свои названия для часов и минут. Зачем? Может быть, чтобы люди все время испытывали неуверенность? Или дело в том, что названия единиц времени – важное связывающее звено, и если их изменить, люди пойдут иной дорогой? Не бывает внезапно грандиозных метаморфоз. За одну ночь не вырастут многоэтажные города, в одночасье не устремятся к другим планетам корабли, потому что люди меняются медленнее, чем вещи. За ренессансом следует хаос и революция, если у людей хватает сил. В 1945 году сил было предостаточно. Возникали сотни планов переустройства мира. И у каждого были свои сторонники, зачастую фанатичные. Гардинга избрали потому, что он обещал нормальность. Люди устали от войны. Им хотелось обратно, в материнскую утробу 1912 года. Они не желали, чтобы их жизнь продолжали баламутить экспериментами. Еще до падения Японии дорога к будущему была свободна. Сотни планов, сотни фанатиков и разрушительное оружие. Если бы реализовали какой-то из этих замыслов, появились бы его противники и возникла бы смертельная опасность для цивилизации, поскольку к 1945 году инженерная мысль разработала оружие, применять которое было слишком опасно. Только фанатики решились бы на это. Все сходилось в одном – платформа Гарлинга. Довоенная безопасность. Старый добрый уклад жизни. Пропаганду в этом направлении развернуть было легко. Люди хотели отдохнуть. И они получили отдых. И утопия не наступила. Хотя отдельные признаки были. Для наземного транспорта обтекаемые формы оказались малофункциональны. Их и не использовали. Алкогольные напитки, в общем-то, пенили, но без последствий. Рыбы Дека 7. Села Плюс. Но формально ничего нового. Люди ощущают удовлетворенность и стабильность. Они ведут прежний спокойный образ жизни. Может быть, их подсознание обрабатывает в нужном направлении. Теперь они принимают как должное, что сегодня рыбы дека 7, а горска отщепенцев, которые не смогли привыкнуть к психофону. Он был репортером, так что через некоторое время легко вытащил из мэрии всю информацию. Правда, потребовался еще не один стакан. И приходилось все время водить разговор в сторону от Энди, который умер, но в давние дни, когда еще работали телефоны, много чего успел. Люди стали другими, рассказывал Мэри. Это как? Ну, не знаю. Все будто задумали что-то. Только я не знаю, что. Помнится, в школе когда-то ученики прямо-таки бредили тем, что мы должны обыграть в финале команду технического училища. Мне было наплевать, но всем остальным нет. Они думали об одном и том же. Где-то в глубине души все к этому стремились. А я не могла понять. Ну не выиграем мы. И что дальше? Антисоциальная позиция, усмехнулся Тенек. Сейчас в воздухе витает нечто похожее. Снова все опять спят и видят, как бы обыграть техническое училище. Кроме меня и... Она махнула рукой. На таких, как мы, даже внимания не обращаем. Я раньше в Стар работал, сказал он. Она переехала? Конечно, все же газеты переехали, где-то печатается, Только никто не знает, где. А ты читаешь Стар? Ничего не желаю читать. Хочу спросить про одного колумниста. Тенинг его фамилия. Она пожала плечами. Слушала его. Он сейчас не в Стар, ведет эфирные передачи. Это радио? Уже нет. Тенинг сейчас важная птица. Его все слушают. О чем он говорит? Сплетни и политика. Люди такое слушают. Да, люди слушают этого болтуна, и он формирует общественное мнение. Формирует так, как нужно, важным шишкам. Вот почему меня взяли в 45-м. Я тогда не был на пике популярности, но люди меня читали. Я получал хорошие отзывы. Выявляют ключевые фигуры, которые будут реализовывать их план. Болтуны – двойники, поставленные на нужные места. Безболезненное психологическое воздействие, подслащенная пропаганда. И мир движется вперед, оставляя Дэйва Теннинга позади. Огромный шар сходит с курса и набирает скорость, направляемый тысячами двойников. Ладно, допустим. Сам по себе план хорош. Но Дэйв Теннинг слишком долго пробыл с Шильонским узником. У меня есть друзья, вернее были, сказал он. «Мэри, как мне связаться с человеком по фамилии Пелом?» «Не знаю». «Рой с Пелом. Он издавал стар». «Давай еще выпьем». «Это важно». Она встала. «Ну хорошо, Дэйв, я все устрою». Она пошла в кабинку психофона. Дэйв сидел и ждал. Ночь стояла теплая. Самоохлаждающийся стакан приятно холодил ладонь. Уличный бар на Скидрову. Дурно пахнущий. Грязноватый, с полузасохшими пальмами, растворялся в лунном свете. «Добро пожаловать домой, Дэйв Теннинг. Добро пожаловать обратно в жизнь. Не встречают тебя с оркестром, ну и что с того?» Оркестр ушел играть сиренаду Дэйву Теннингу второму, псевдочеловеку, которому все удалось. Где-то безумство непривычная музыка, какие-то ритмы буги с блюзовыми аккордами. Мэри вернулась побледневшая. Я все думала об Энди, сказала она, пока он не умер. Он к этим психофонам приноровился, а я никак не могу. Нужен ли был людям после 1945 года прежний образ жизни, или где-то подспудно шевелилась тяга к развитию общества, к революционным переменам? Незначительные поверхностные мелочи вернулись, но людям ведь нравится новое, если оно не слишком новое, если не предвещает перемен. Прежде чем ребенок научится бегать, его нужно научить ходить, помогая преодолеть страхи. «Так что с Пеллимом?» – напомнил Теннинг. «Кариб-стрит, дом в Велоти». «А как... как туда добраться?» Она объяснила. На лице у Теннинга так и осталось недоумение. Мэри осушила стакан. «Ладно, покажу. Все равно делать нечего. Но только потом сюда вернемся». Они сели в автобус. Платы за проезд с них никто не взял. И долго ехали до милого старомодного домика, стоявшего где-то на окраине. Мэри сказала, что пойдет на угол в магазинчик и выпьет Чанга. Размышляя, какого цвета должен быть Чанг, Теннинг позвонил в дверь. Открыл ему сам старинапелем. Он стал ниже ростом, заметно ссохся, и совсем облысел. Обрюзшее лицо в складках выражало недоумение. «Что вам нужно?» Ройс, вы же меня знаете? Нет, ответил Ройс Пелем. А должен? Не могу сказать, сколько прошло времени, но Теннинг, Дейв Теннинг, газета Стар 1945. Вы приятель Теннинга? Спросил Пелем. Мне нужно с вами поговорить, если позволите. Хорошо, сегодня я один. Дети уехали, входите. Они сели в уютной комнате, обставленной старой мебелью но с несколькими тревожащими взгляд новинками, вроде подвижного, звучащего кристалла в углу. Пэлем был учтив. Он сидел и слушал. Теннинг все рассказал, что видел, до чего дошел умом. Изложил все свои размышления. «Но вы не Теннинг, сказал Пэлем. «Я уже сказал вам, он мой двойник». «Вы даже внешне не похожи на Теннинга». «Я постарел». «Вы никогда не были Теннингом», — сказал Пелем и сделал какой-то жест. Часть стены превратилась в зеркало. Теннинг повернулся и посмотрел на человека, который не походил на Теннинга. И никогда им не был. Это сделали в замке Ив. Там не было зеркал. Правду могла сказать только Шен, а Шен было все равно. Пять лет, десять, двадцать не принесли бы таких изменений. Само строение черепа было другим. Он выглядел старше, но не походил на постаревшего Дэйва Теннинга. В замке Ив состарился кто-то другой. Теннинг долго молчал. «Отпечатки пальцев», — выгорел он наконец. Пришлось дважды это повторить, пока к нему не вернулся голос. «Отпечатки, Ройс! Их-то они изменить не могли!» Но потом он посмотрел на свои руки. Он помнил, как должны выглядеть кончики его пальцев. Завитки и спирали были непривычные. «Мне кажется...» — начал Пеллим. «Ладно, они все учли, но голова-то по-прежнему моя. Я помню, как все было в прежний стар. Он осекся. «Двойник тоже помню». «Двойник — превосходная копия Дэйва Теннинга образца 1945 года, дополненная его воспоминаниями и всем прочим. Энна Харви, Не я построил этот мир». Я в нем блуждаю, чужд и сир. Но ведь как-то же можно доказать. «Я человек непредубежденный», — сказал Пэли. — «но видит Бог. Теннинга я знаю много лет. В прошлой Квестин мы с ним в Вашингтоне обедали. Вы не добьетесь... Чего бы вы ни добивались?» «Может, и так», — произнес Теннинг, — «значит, рано или поздно меня догонят и вернут в маленькую уютную квартирку, находящуюся неизвестно где». Пэлом развел руками. «Ну хорошо», — сказал Тенинг. «Не знаю за что, но спасибо. Не провожайте. Я сам выйду». Когда Тенинг вошел в магазин, Мэри пила застойка оранжевый чай. Тенинг взгромоздился на табурет рядом с ней. «Все нормально?» — спросила она. «Просто замечательно», — с горечью ответил он. «Планы есть?» «Пока нет, но будут». «Пошли со мной», — сказала она. «Теперь моя очередь». Хочу кое-что увидеть. Они поехали в город, на центральную площадь. Да и в ее помню. И встали у пешеходной дорожки, напротив входа в отель. Теплая мудрая ночь доносила до них причудливый пульс новой жизни. Люди стали другими. Тенинг это видел. Как-то неуловимо. Они постарели, но не так, как он. И даже не как Мэри. Людей приучили к эм, странному. Но в каждом лице читалось неявное чувство безопасности. Революции не будет. Корни уходили глубоко в привычные предметы. Но появлялись новые, постепенно, неотвратимо. «Черт!» – воскликнул Тенин. «Что такое?» Все было неправильно. Он с легкостью мог бы приспособиться к совершенно новому миру. Цивилизация, отстоящая от нынешней на тысячу лет, изменилась бы полностью. И это можно было бы понять. Но к моменту «Рыбы Дека-7» изменились только мелкие детали. Мелкие детали до да мозги людей. Из отеля вышел мужчина и сел в подъехавший автомобиль. Ничем не примечательный человек. Но как только автомобиль дал газ и исчез из виду, пальцы Мэри сжались на руки Теннинга. «А, это был Энди», — сказала она. В первый момент он не понял. Потом подумал, значит, умер не Энди. Умерла Мэри. Или вернее прекратила жить. Она продолжает пользоваться телефонами, а Энди стал привыкать к психофону. Она тоже оказалась жертвой. «Пошли обратно в бар», — сказал Теннинг. «С удовольствием. Вперед!» Дошли быстро. Но за столиком их дожидались. Тот самый человек с кустистыми бровями, которого Теннинг встретил на ступенях здания Стар. Через щеку у него шла багровая полоса. У Теннинга заледенели все внутренности. Он остановился в замешательстве, а затем быстро огляделся. «Я один», — сказал мужчина. «Слушай, только не начинай опять. Я должен отдать тебе вот это». Он хлопнул, полежавший на столе кожаной папки. «Обратно вы меня не заберете», — сказал Теннинг. Он машинально принял низкую стойку, заслонив с собой Мэри. Инстинкты выбрасывали в винную агрессию. Не заберем. Ты ушел примерно на неделю раньше, чем должен был, но это не важно. Удачи. Мужчина улыбнулся, встал и вышел, оставив обессилившего тенинга полом потрясении. Мэри открыла папку. Твой друг? Нет. А я думаю, что друг, иначе с чего бы он тебе это оставил? Что там? Теннинг так и смотрел вслед мужчине с густыми бровями. Платежные жетоны, — сказала она, — и много. Закажи мне выпить. Он схватил папку. Деньги. Так вот что, черт побери. Теперь я могу с ними бороться. Я могу рассказать правду всей стране. Пусть только попробуют мне помешать. Шен мурлыкала на коленях у рыжеволосого мужчины. Джерри. Тенинг пока единственный, кому удалось бежать, — сказал тот нежно щекоча кошку под подбородком, и у него бы ничего не вышло, если бы мы в тот момент не перестраивали здание. Это, разумеется, не имеет никакого значения. Через неделю-другую его все равно должны были выпустить. Загляните как-нибудь на доски в ее дело. Теннинг – любопытный тип маленького человека, из тех, что доставляет нам больше всего головной боли. Я еще во многом плаваю, ответил другой мужчина. Моя специальность геополитика. Я не физик. Двойники. Это предоставьте инженеру. Ваша задача административная работа и психологические аспекты. Сейчас вы получаете общую картину, проходите своего рода стажировку. Что касается двойников, концепция дублирования интересна. Вам не обязательно ее знать, но она действительно любопытна. Когда второй впервые выходит в мир, психическая связь между ним и первым очень сильна. Поэтому мы вынуждены содержать оригинал под стражей. Это лишь одна из ряда причин. По прошествии некоторого времени второй в достаточной степени сформирует собственную личность, чтобы жить самостоятельно. И оригинал выпустит, он уже не принесет вреда. А поначалу? Еще как. По крайней мере, такие как Тенинг, он из разряда опасных. Не отличается творческим мышлением, но способен оказывать влияние. Творческие и технически мыслящие люди пошли за нами с самого начала. Они поняли, что это единственное возможное безопасное решение. Но такие как Теннинг, люди невеликого таланта и большой агрессивности, представьте себе, сколько вреда он мог бы принести в 1945 выбрасывая свои эмоции в эфир. Неуправляемые, незрелые эмоции, хаотично меняющий курс. Разумеется, это нормально. В 1945-м все фонтанировали эмоциями. Именно это мы и должны были пресечь, пока не воцарился хаос. Теннингам не повезло. Он попал в одну из самых неудачных категорий. В число людей, которые обладали слишком большим влиянием, чтобы разгуливать свободно, и при этом имели слишком низкий интеллект, чтобы конструктивно с нами сотрудничать. Разуметь таких, как он, мы не могли. Нам нельзя было даже сказать ему правду, Теннинг двойник принес много пользы, находясь под контролем. Как и все наши ключевые специалисты. Нам нужны такие люди, как Теннинг, чтобы вести остальных в верном направлении». «Держай их под контролем», — прибавил Джерри. Рыжеволосый расхохотался. «Мы не правим миром, Джерри. Не допускайте этой мысли даже в глубине души. Людей с диктаторскими замашками модифицируют, причем немедленно. В том-то все и дело». В существующем мироустройстве мы не будем управлять миром, даже если захотим. Изменения происходят слишком медленно. Конечно, так и было задумано. И самая низкая скорость изменений работает как система сдерживания и уравновешивания, которая действует на нас же самих. Если кто-то из нас вдруг проявит диктаторские наклонности, придется менять весь уклад жизни. А люди не воспримут быстрых перемен. Этого они уже не терпелись. Начнется хаос. И диктатор, не получивший поддержки, не будет иметь никаких шансов. У него появится слишком много противников. Все, к чему мы стремимся. И не забывайте об этом, Джерри. Это иметь возможность управлять изменениями. Это немалая работа. А что Теннинг? Теперь на свободе он безопасен? Вполне. Милхорн выдал ему достаточно платежных жетонов, чтобы он продержался первое время. И он привыкнет, как привыкли остальные. Если сможет. Тяжко ему, наверное, оказаться выброшенным в незнакомый мир. Не такой уж незнакомый. Он научится. Если вообще способен научиться. Трудно предсказать. Некоторые просто не в состоянии приспособиться. Нужна определенная гибкость ума и крепкость духа, чтобы изменяться вместе с окружающим миром. Любопытная вещь, Джерри. Образовался целый класс людей, которые опускаются на одно общество. Люди, которые не могут или не хотят адаптироваться к новому. Такое, конечно, случается после каждого крупного социального потрясения. Но на этот раз мы получаем новый тип неудачников. В конечном счете выигрывает, конечно, гораздо больше процент. Не приспособившись, можно пожалеть, но и только. Что до тенинга, я не знаю. Мы будем следить за ним, поддержим, если удастся. Но ведь люди с невеликими талантами и с любовью к восторгам публики уже уязвимы. Надеюсь, он справится. Очень надеюсь. «Дэйв, я не понимаю», — сказала Мэри, — «с кем ты собрался бороться?» Он яростно потряс кожаной папкой. «С важными шишками, с теми, кто построил психофоны и выдумал эту безумную систему с рыбами, деками и семерками. Всю эту ерунду. Ты меня поняла?» «Ты хочешь-то чего?» — спросила она. «Какая цель борьбы?» Тенинг взглянул на нее, и в теплых сумерках шевельнулось предчувствие будущего. «Непривычное быстрее небытия, которое он уловил очень смутно и к которому сразу проникся ненависть. «Я буду бороться», – пообещал он. «Я... я все это остановлю». Он резко развернулся и вышел. Официант приблизился к столику, за которым сидела Мэри. «Виски с содовой», – сказала она. Тот вопросительно посмотрел вслед Кеннингу. «Один?» «Да, один». «Он не вернется?» Мэри помолчала, прислушиваясь к причудливому ритму музыки, что доносилось откуда-то снаружи. «Сегодня? Нет?» – сказала она. «Но потом? Обязательно. Там у него ничего нет. Уже ничего. Конечно, он вернется. А рано или поздно». Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо.